Частица 70 -е. Прибыв в Бельгию, Эйнштейн снял коттедж в приморском городе Лекок-Сюрмер. У него были большие планы. В конце мая 1933 года он собирался прочесть лекцию по философии и науки в Оксфорде. Однако поездку пришлось отложить, поскольку ему необходимо было навестить своего младшего сына Эдуарда в Швейцарии. Эйнштейн написал своему другу Фредерику Линдеману, который жил в Оксфорде, и спросил, нельзя ли отложить приезд на неделю. так как его гнетет мысль, что иначе он не увидит Эдуарда еще шесть недель. Он надеялся, что Линдеман его поймет. Домашние звали Эдуарда ТТ. Он был очень умен и сообразителен, но жизнь его сложилась непросто. В детстве Эдуард часто болел и все время проводил в кабинетах врачей и в санаториях. В какой-то момент он заинтересовался психоанализом, особенно работами Зигмунда Фрейда, и поступив в университет, начал изучать медицину в надежде стать психиатром. Признаки психического заболевания развивались у него медленно, но, похоже, стали более явными после неудачного романа в университетские годы. К 20 годам Т.Т. помрачнел, обозлился на всех, речь его стала бессвязной. Однажды он попытался выпрыгнуть из окна, но его удержала мать. Осенью 1932 года, когда ему исполнилось 22, Т.Т. провел некоторое время в психиатрической лечебнице, расположенной недалеко от Сюриха, где лечился от шизофрении. Пока Эйнштейн был в Бельгии, Эдуарда снова госпитализировали, поскольку за те месяцы, что он провел дома, не появилось никаких признаков улучшения. «Горе съедает Альберта», писала Эльза подруге, «ему трудно справиться с ним, труднее, чем ему кажется. Он всегда стремился быть неуязвимым для невзгод, которые затрагивают его лично. Он и правда гораздо менее уязвим, чем другие мужчины, которых я знаю, но это несчастье сильно по нему ударило». Эйнштейн пришел к Эдуарду в больницу, захватив с собой скрипку. Именно тогда была сделана известная фотография отца с сыном. Т.Т. любил музыку, а когда садился за фортепиано, успокаивался, его сознание прояснялось, хотя играл он страстно. Эйнштейн с сыном часто музыцировали вместе. Им легче было общаться с помощью музыки, чем посредством слов. Записи их разговора, который состоялся в ту их встречу, не сохранилась. Однако именно тогда Эйнштейн укрепился во мнении, что ТТ унаследовал шизофрению от матери, а следовательно, эта болезнь была неизбежна, с ней ничего нельзя было поделать. Та встреча стала последней для Эйнштейна и его младшего сына, хотя тогда ни один из них этого знать не мог. В 1948 году умерла Милева, и Эйнштейн договорился о содержании Эдуарда в психиатрической клинике и оплатил его пребывание там. Всю жизнь Альберт чувствовал свою ответственность за состояние Эдуарда. В то же время он не хотел больше приезжать к нему в Швейцарию, а с годами даже стал избегать разговоров о нем. «Ты, наверное, уже задавался вопросом, почему я не переписываю статэ», – писал он биографу. «Это связано с вытеснением, которое я не в состоянии полностью проанализировать. Но дело еще и в моей уверенности в том, что если бы я стал больше участвовать в жизни Эдуарда, это пробудило бы в нем болезненные чувства».